Глава двадцать девятая. Харпер. Двадцать второе ноября тысяча девятьсот тридцать первого года. Дверь распахивается в прошлое. Харпер проходит внутрь. Ножа у него больше нет, только теннисный мячик. И с размаху влетает в крупного мужчину, стоящего в коридоре. Он пьян, а в руках держит замороженную индейку, схватив ее за пупырчатую розовую ногу. Когда Харпер видел его в прошлый раз, мужчина был мертв. Тот бросается на него, орёт, размахивает тушкой словно дубинкой. "Эй, кто ж ты за еден? Что ты тут, курва, робишь? Мысишь, можешь так соби и вьешь до моего дому?" "Эй, ты ещё кто? Ты какого хрена тут делаешь? Думаешь, можешь просто так взять и ко мне завалиться?" День добрый, дружелюбно приветствует Харпер, потому что знает исход этой встречи. Был бы я любителем ставок, рискнул бы предположить, что вас зовут мистер Бартак. Его пыл быстро остывает. И мужчина переходит на английский. Вас послал мистер Луи? Я же всё ему объяснил. Я не мухлюю, друг мой. Я инженер. Удача, как и всё остальное, подчиняется своим законам. Её можно просчитать, даже когда речь про фару и скачки. Я вам верю. Могу вам помочь, если хотите, с ставками. Метод проверенный, друг мой. Победа гарантирована. Он с надеждой смотрит на Харпера. Вы пьёте? Давайте налью. У меня есть виски, даже шампанское. И я как раз собирался заняться индейкой, на двоих ее хватит. Давайте сотрудничать. Зачем опускаться до насилия, согласитесь?» «Увы, не соглашусь. Снимите пиджак, будьте любезны». Мужчина медлит. Он замечает, что на Харпере тот же самый пиджак, точнее, его будущая версия. Его бравада сдувается, сморщивается, как коровий желудок, когда вгоняешь в него нож. «Вас ведь не Луи Коуэн прислал, да?» «Нет». имя гангстера ему знакомо, пусть он и не имел с ним дел, но я вам крайне признателен за всё это. Харпер обводит костялём коридора, когда Бартак непревольно следует за движением глазами, бьёт наболдашником по шее. Поляк падает, визжит, а Харпер упирается рукой в стену и с силой опускает костяль ему на голову, а потом ещё раз, ещё. Привычно и непринуждённо. стнуть пиджак оказывается делом нелёгким. Харпер вытирает лицо тыльной стороной ладони, и на ней остаётся кровь. Надо принять душ, а потом пойти и сделать то, что должно. Положить стартов с этим, которые уже произошли.